Благодаря своей причастности к влечениям дух становится богом и многообразным демоном. Мы тотчас же поймем эту своеобразную идею, как только вспомним, что ощущения и мышления сами по себе – суть функций коллективные, в которых индивид, у Шиллера дух, растворился благодаря отсутствию всякого различия. Благодаря этому индивид становится существом коллективным, то есть богоподобным, потому что бог есть коллективное представление о существе, распространенном повсюду. В таком состоянии, говорит Синезий, душа претерпевает мучения. Освобождается же она путём развлечения, когда дух, ставший humidus et crassus, влажный и густой, погружается в глубину, то есть вплетается в объект. Напротив, очищенный в горнили страдания дух становится сухим и горячим и снова возносится вверх, отличаясь именно своей огненностью. от сырой природы своего подземного места пребывания. Тут естественно возникает вопрос, какую силу неделимое, то есть индивид, может защититься от разделяющих его влечений. Тут и Шиллер уже не думает о том, что это могло бы произойти через влечение к игре, ибо здесь речь должна идти о чём-то серьёзном, о значительной силе, способной действенно отделить индивида от противоположности. либо с одной стороны человека призывает величайшая ценность, наивысший идеал, а с другой его манит самое сильное наслаждение. Каждый из этих основных влечений, говорит Шиллер, развившись, жаждет согласно своей природе и по необходимости удовлетворения. Но именно потому, что оба необходимы и оба стремятся к противоположным объектам, Это двойное побуждение снимается, и воля получает полную свободу среди них. Итак, воля относится к этим двум влечениям как к сила, но ни одно из них не может выступить само по себе в качестве силы против другого. В человеке нет иной силы, кроме его воли, и только то, что угашает человека смерть и всякий перерыв сознания, может уничтожить в нём внутреннюю свободу.